Темный коридор. Они бегут. Куда бегут? Рэм не понимает. Он вообще мало что понимает. Особенно после того, как взрыв приложил его об стену. Мама просто тащит его вперед, А папа бежит, прокладывая путь тумаками и матом. Так материться, как папа, не мог никто. Рэм пытался повторить это великое искусство, но, увы, ему было до него далеко. Вот они сворачивают стыковочный ангар. Там много людей. Все кричат, толкаются. Кого-то даже ударили. В этой суматохе Рэм отпускает маму. Он не заметил, куда ее утащила толпа. А папа? Он тоже пропал. Страх. Отчаяние. Ужас. А затем чья-то рука хватает Рэма за плечо. Он слышит спокойный голос отца. «Страх – это топливо, сын. Тебе просто надо решить, куда его направить». Отец запихнул Рэма в один из буксиров, куда уже и так было не пропихнуться. Рэм понимал, что больше его не увидит. Так оно и вышло. Это был последний вечер, когда он видел своих родных.